Отпуск в Магиллахе. 1956 год. В 1953 году я провёл полгода в Дублине, писал пьесу. С тех пор мне больше не доводилось бывать там. И вот теперь, 15 лет спустя, я снова прибыл туда на пароходе, поезде и такси. Машина подвезла нас к отелю Royal Hibernian. Мы вышли и поднимаемся по ступенькам. Вдруг какая-то нищенка ткнула нам под нос своего замызганного младенца и закричала «Милосердие! Христа ради милосердия! Проявите сострадание! Неужто у вас ничего не найдется?» Что-то у меня было, я порылся в карманах и выудил мелочь, и только хотел ей подать, как у меня вырвался крик или возглас, рука выронила монеты. Младенец смотрел на меня, я смотрел на младенца. Тут же он исчез из моего поля зрения. Женщина наклонилась, чтобы схватить деньги, потом испуганно взглянула на меня. Что с тобой? Жена завела меня в холл. Я стоял перед столиком администратора, точно оглушённый и не мог вспомнить собственной фамилии. В чём дело? Что тебя там так поразило? Ты видел ребёнка, спросил я. У Нищенко на руках? Тот самый. Что тот самый? Ребенок тот же самый, губы не слушались меня, тот самый ребенок, которого она совала нам под нос пятнадцать лет назад. Послушай, вот именно ты послушай меня. Я вернулся к двери, отворил ее и выглянул наружу. Но улица была пуста, нищенка исчезла, ушла к какой-нибудь другой гостинице ловить других приезжающих-отъезжающих. Я закрыл дверь и подошел к стойке. «Да так в чем дело?» — спросил я. Потом вдруг вспомнил свою фамилию и расписался в книге. Но младенец не давал мне покоя. Вернее, мне не давало покоя воспоминания о нем. Воспоминания о других годах, других дождливых и туманных днях. Воспоминания о матери и ее малютке, об этом чумазом личике, о том, как женщина кричала, словно тормоза, на которые нажали, чтобы удержать ее на краю погибели. Поздно ночью на ветреном берегу Ирландии спускаюсь по скалам туда, где волны вечно приходят и уходят, где море всегда бурлит, я слышал её прочтение. И ребёнок был тут же. Жена ловила меня на том, что после ужина я сижу задумавшись над своим чаем или кофе по-ирландски, и она спрашивала: "Что опять?" "Да. Глупости". Конечно, глупости. Ты же всегда смеёшься над метафизикой, астрологией и прочей хиромантией. тут совсем другое дело, тут генетика. Ты весь отпуск себе испортишь. Она подавала мне кусок торта и подливала ещё кофе. Впервые за много лет мы путешествуем без кучи пьес и романов в багаже. И вот тебе, сегодня утром в голову, ты всё время оглядывался через плечо, точно она трусила следом за нами со своим слюнявым чатом. Нет, в самом деле. Как будто ты не знаешь. Генетика, говоришь? Прекрасно. Это и впрямь та женщина, которая просила подаяния у отеля пятнадцать лет назад. А она самая. Да только у нее дома дюжина детей. Мало-мало-меньше, и все друг на друга похожи, словно горошины. Есть такие семьи, плодятся без остановки. Гурьба мальчишек, все в отца, или сплошная цепочка близнецов, вылитая мать. Спору нет, этот младенец похож на виденного нами много лет назад. Но ведь и ты похож на своего брата, верно? А между вами разница двенадцать лет. — Говори, говори, — просил я, — мне уже легче. Но это было неправда. Я выходил из отеля и прочёсывал улицы Дублина. Я искал, хотя сам себе не признался бы в этом. От Trinity College вверх по O'Connell Street, потом в сторону парка Stephen's Green, я делал вид, будто меня интересует архитектура, но втайне всё высматривал её с её жуткой ношей. Кто только не хвотал меня за полы банджаисты, чечёточники и псалмопевцы, журчащие тенора и бархатные баритоны, вспоминающие утраченную любовь. или водружающей каменную плиту на могиле матери, но мне никак не удавалось выследить свою добычу.